Глава седьмая. Артак остался крайне зол, непонятной рокировкой возле больницы. Но, не сказав ни слова, вернулся к своим. На ходу задав направление указательным пальцем, он, не примыкая к отряду, отправился к улице Цедрика через небольшой проезд. — Артак, подожди! — его догнал Жека по прозвищу Сиплый. — Да подожди ты, как ребенок себя ведешь! — А не пойти бы тебе подальше! — Артак начал давать волю гневу. Почему решили поменяться? Не решили, а решил. Он решил, а не я. Поставил перед фактом, как школьника. Артак злобно сплюнул. Почему? Мол, я в авторитете, мне и нужно идти. Ну, ты знаешь, в этом он прав. Я этого человека не знаю, никогда не видел. Но все же решение грамотное. Сиплый поймал на себе злобный взгляд и продолжил. Чего ты на меня зверем смотришь? Думал, что я сейчас грязью знакомого твоего поливать буду? Как это он посмел самого тебя отправить убеждать твоих же людей присоединиться к походу? Или ты из-за девки расстроился?» «Да какая там девка, скажешь тоже. Надо было поговорить, объяснить». «И что? А Вы бы там начали выяснять, почему тебе нужно идти, а не Антону? Даже ежу понятно, что это правильное решение. Не стал он время тратить на пустую болтовню, и даже в этом правильно сделал. Глупостей в своей голове надумал, лишь идешь». Слова Сиплова заставили Артака посмотреть на ситуацию с другой стороны. И гнев начал потихоньку сходить на нет. — Как ты думаешь, — вкратчиво начал Сиплый, — правда есть подземный город? Мы же все про это слышали. — Не знаю. Артак поморщился и, чтобы отогнать нагнетающие мысли, повернулся назад. — Подтянитесь! Устроили мне тут пионерский отряд в походе! Контролируйте сектора! Через десять минут мы должны быть в тюрьме! Отряд завернул на улицу Цедрика и отправился по разрушенной дороге вниз, к роддому. Краем глаза Артак увидел Антона и троих спутников, стоящих рядом с кустами около морга. Следом послышался девчачий крик. Он обернулся еще раз. «Так и есть, девчонка орет на бородатого здоровяка. Наверняка хотел подкатить к ней». Артак понял, что испытывает радость от осознания, что Элина дала кому-то отворот-поворот. Надо было отогнать эти мысли. Не хватало еще зациклиться на этой девчонке. Молодая рыжая красотка. Но в центре таких явно не одна. Хотя это особенная. «Да что за напасть такая!» Артак помотал головой и, поймав непонимающий взгляд Джеки, поспешил объясняться. «Мысли в голове путаются». Джека только улыбнулся в ответ. Отряд завернул на улицу Пархоменко и направился в сторону СИЗО. Обстановка была подозрительно тихая, не милая. ни ворон на мертвых деревьях, ничего. Артак замер, поднимая автомат. Вслед за ним это сделали и остальные. Если главный что-то почувствовал, то расслабляться нельзя, даже если показалось. Медленно продвигаясь к тюрьме, Артак понял, что заставило его интуицию заработать на пределе. Из-за угла, где, по утверждению Кирилла, находилась вентиляционная шахта тоннеля, показалось огромное косматое тело волкодава. Увидев людей, тот оскалился и вальяжно вышел на дорогу. Следом за ним четким строем выстраивались собаки абсолютно разных мастей, заполонив полностью проезжую часть. «Расстояние одинаковое», — подал голос один из молодых. «Что нам до тюрьмы метров триста? Что им до тюрьмы?» Отряд, выстроившись посреди дороги в одну линию, держал на прицеле этот марш. Артак вспомнил, как слаженно действовали собаки. Атаковав их на пути к гимназии, и почувствовал, как по спине поползли мурашки. Не говоря ни слова, он сорвался с места, а сзади послышались выстрелы тех, у кого не выдержали нервы. Стрелять было самой большой глупостью, которую только можно было придумать. К удивлению, всех собак остались на месте, а потом и вообще пошли во дворы к улице Энгельса. Отставить огонь! заорал Сиплый. Кто дал команду, идиоты? Странно все это. Артак остановился, глядя на безмолвный марш четвероногих. Из раздумий его вывел одиночный выстрел со стороны роддома. Следом прозвучал еще один. «Снайпер пьет. У твоих знакомых была винтовка?» — спросил Жека. Артак лишь отрицательно покачал головой. «Значит, по ним работают», — подытожил Сиплый, услышав еще один выстрел. «Надо двигаться». Люди прошли всего несколько шагов, когда за их спинами раздался оглушительный взрыв. Развернувшись на сто градусов, Артак заметил в ужасе, наблюдая, как проседает здание роддома. Твою ж ты за ногу! Пятясь спиной с поднятым автоматом, отряд молча наблюдал, как за считанные минуты рухнуло пятиэтажки родильного отделения, оставив вместо себя огромный пылевой столб. Через грохот рухнувшего здания была слышна ожесточенная перестрелка. «В СИЗО! ЖИВО!» Через полминуты Артак со своим отрядом уже стоял на проходной, пытаясь отдышаться. Дежурный молча дожидался, пока главный придет в чувство, и, поймав на себе взгляд, доложил. «Вас ожидают». «Кто?» Брови Артака поползли вверх. «Оно и неудивительно. За последний год здесь не появился никто». только опостылевшие арестантские рожи, от которых уже воротило. Всего месяц назад Артак, собрав команду, пошел на разведку, поддавшись на уговоры Седова и вышел к брошенной гимназии. Седой настаивал на поиске маршрута к продовольственным складам. До них от гимназии было рукой подать. Но в душе Артак понимал, что в нынешнем мире слово «расплюнуть» «просто» и прочие их синонимы утратили былой смысл. «Просто. Теперь можно было только умереть». Да и то, если повезет. События прошедших пяти минут давили голову, заставляя мозг кипеть от напряжения. Взрыв, непонятный марш собак, а теперь еще и неизвестные посетители. Вернув себе самообладание, Артак натянул на лицо непроницаемую маску и пошел к лестнице. «Сиплые десантники, со мной!» От отряда тут же отделились двое рослых детин, пустившихся следом за старшим. Артак неспроста из всего отряда выбрал именно двоих десантников себе в сопровождение. Здоровые как ки они отлично выполняли поручения. Военная выправка была на сто, по пятибальной шкале. На их счету за время службы было несколько спецопераций на Ближнем Востоке, где наша страна выступала миротворцем. Как сказал им генерал перед одной из вылазок в лагерь террористов, Россия заканчивается там, где кончаются ее границы. А границ у России нет. Поэтому с Богом, сынки!» Артак уже вышел на второй этаж, и оттуда, до не успевших еще подняться, донесся короткий разговор. «Ты кто еще такой? А ну стой! Мы ждем вашего главного! Шнырье пускать не велено. Следом послышалась звонкая оплеуха, щелчок взведенного курка и крик. «Ты что творишь, недомерок? Да я тебя в дуршлаг превращу! Ствол брось!» Забежавших по ступенькам Сиплова и десантников ждала картина, которая, впрочем, оставила их равнодушными. Возле кабинета стоят двое. Один целится в Артака, другой на коленях с багровой пятерней на щеке, в затылок ему упирается дуло пистолета. За спиной Артака открылась дверь, и из нее вышел плотного телосложения парень. «Опустите оружие. Мы же в гости все-таки пришли, они воевать?» «Пока что». Незнакомец повернулся к Артаку, протянув ладонь. «Андрей?» «Артак?» Даже не ответил, а презрительно плюнул хозяин СИЗО, сложив руки за спиной. «Чем обязан?» «Пока ничем». Улыбку с лица Андрея словно ветром сдуло. «Поговорим о делах?» «У меня с тобой никаких дел не было и нет. Но, возможно, будут. И именно это мы хотели бы обсудить». Ситуация понемногу накалялась. И Артак, понимая, что гостей нужно выпроводить без конфликтов, прошел в свой кабинет, бросив через плечо «Заходите! Все!» Главное сейчас решить ситуацию мирным путем, во что бы то ни стало. Тем более, кем являются незваные гости, он уже понял. Артак прошел в кабинет и, повернувшись к двери, присел на стол, сложив руки на груди. Андрей зашел в кабинет один, оставив своих бойцов в коридоре. «Будьте как дома, не забывайте, что в гостях!» Для начала хочу принести извинения за инцидент в коридоре. Мы пришли сюда чуть раньше вас, поэтому я сразу пошел в ваш кабинет, артак, оставив своих подчиненных возле двери. Негоже, челяди, слушать дела руководства. Андрей обернулся на Сиблова и десантников и поспешил поправиться: По крайней мере, у нас такие правила. Так вот, мы ищем двух людей. Вчера они сбежали из-под охраны. Нам известно, что именно вы сопровождали их к гимназии возле кладбища, а значит. — Располагайте необходимой мне информацией. Один здоровый бородатый, второй чуть пониже, с короткой рыжей бородой, похож на чеченца. Артак увидел, как заблестели глаза Андрея. — Понятия не имею, где они. И их увели двое после того, как мы добрались до гимназии. — А Вроде военстрой. Это все, что мне известно. Краем глаза он видел усмешку на лице Сиплова. Десантники же встали возле двери, превратившись в две каменные статуи. полностью перекрыв доступ к ней. Руки держат за спиной, готовая после еле заметного кивка выхватить оружие и украсить кабинет трупом незваного гостя. — По дороге сюда заметили что-нибудь необычное? — В это смутное время обычного уже не осталось, — подключился к диалогу Сиплый. — На территории горбольницы перестрелка. Здание роддома рухнуло несколько минут назад от взрыва. Мы бы раньше пришли, но нас задержало одно обстоятельство. «Какое?» — мага повернулся, и по лицу было понятно, что он не удивлен новостями о перестрелке. «Собаки. Не просто собаки, а их поведение. Они как будто завороженные. Не поделишься с нами своим мнением по этому поводу?» Среди собак был волкодав. Мага продолжил, получив утвердительный кивок от Сиплова. «Мы контролируем большую часть района, налаживаем безопасные маршруты и связь между убежищами». Несколько наших людей во время разведки наткнулись на него и попытались убить. Спасся только один. Самый большой из всех. Но у него мозги съехали на викрень. Доказывал нам, что этот чертова псина может слышать мысли, мысли, и она расценила его как достойного соперника. Бред. Возможно. Что ж, не смею больше отнимать ваше драгоценное время. Не проводите? Андрей демонстративно развернулся и пошел к двери. Артаку только оставалось пойти следом. На выходе тех двоих, что Андрей оставил в коридоре, не оказалось, и у Артака появилось нехорошее предчувствие. Они спустились по лестнице к проходной. К удивлению Артака, там собрались почти все обитатели СИЗО. Толпа что-то бурно обсуждала с прихвостнями Андрея. «Что здесь происходит?» — громко спросил Артак, но его вопрос потонул в общем шуме голосов толпы. «Они обсуждают наше предложение», — ответил развернувшийся к нему лицом Андрей. Какое еще нахрен предложение? О том, чтобы ваше убежище присоединилось к нашей коалиции. Мысль о том, что произошло, ударила Артака словно обухом по голове. За то время, пока они вели разговоры в кабинете, в тюрьме произошло что-то сродни госперевороту. Заскрипев зубами от злости, он молча наблюдал, как Андрей с видом победителя спустился вниз и прошел к расступившейся толпе. Жители тюрьмы, то, что вам рассказали мои товарищи, правда. Мы готовы взять это здание под защиту и опеку нашей коалиции. На данный момент мы уже объединили почти все убежища и укрепленное сооружение отсюда до 14 микрорайона. У нас налажены безопасные маршруты и связь между убежищами. У нас полно продовольствия, а каждое наше убежище имеет электричество. Мы готовы взять на себя затраты по электрификации этого здания. «Но, конечно же, не откажемся от вашей помощи!» Андрей взял театральную паузу, глядя на народ, который расцветал на глазах. «Это наш маленький взнос, чтобы подтвердить свои слова!» Андрей кивнул одному из прихвостней, и тот выбежал на улицу, вернувшись через минуту в сопровождении двух десятков людей, которые несли деревянные ящики. Бойцы сложили их один на один и встали возле дверей проходной. Прихвостень, которому Артак дал пощечину, подбежал и резво открыл ящик, достав оттуда жестяную банку. Несколько дней назад нами был обнаружен крупный правительственный объект с огромным запасом продовольствия. В этих ящиках тушенка. В принципе, она лежит во всех ящиках, кроме одного. Он заполнен спиртом. Но и это не все. Я заметил, что судьба лишила вас женской заботы и ласки. В наших убежищах много одиноких дам, мечтающих о крепком мужском плече. Толпа мужиков, сдерживающих эмоции из последних сил, заорала, словно ватага подростков. И если до этого момента Артак еще пытался выстроить в своей голове хоть какие-то доводы, чтобы отбрехаться от этого сотрудничества, то последние слова Андрея разбили эти доводы в пух и прах. Мужики, три года просидевшие без женщин, теперь будут готовы глотку перегрызть тому, кто лишит их этого. Артак молча наблюдал за происходящим. Он старался не давать волю злости, которая жгла грудь похлеще раскаленного железа и туманила разум. «Но нам все равно нужно спросить решение вашего руководителя. Мы обсуждали уже это у него в кабинете, но он обещал подумать». Андрей с самодовольной улыбкой повернулся к Артаку. «Вы еще не приняли решение?» «Мы согласны», — процедил сквозь зубы Артак и пошел к себе в кабинет. А сзади радостно выла толпа заключенных, но Артака занимали другие мысли. Может, случись, случись это все еще вчера, он был бы несказанно рад такому развитию событий. Но теперь на нем была ответственность за данное своим друзьям обещание. Во все времена мужское слово было самым весомым аргументом. Если ты не отвечаешь за свои слова, то никто и никогда не будет с тобой иметь дел. Артак за свои слова отвечал. Всегда. Артак стоял за своим столом, глядя в пустоту. Мысли, словно метель, крутились в голове. Он понимал, что их только что подмяли под себя люди, о которых рассказывал Кирилл в гимназии, но не мог принять этого. Досадное чувство, что ты стал марионеткой в чьей-то игре съедало изнутри. Все события наложились друг на друга и нарисовали крайне неприятную картину. Его кинули, и сделал это человек, которому он дал обещание. Придумал какую-то бредовую историю про деда-шахматиста. Наверняка они ходили в военстрой, чтобы доложить о тюрьме и о том, что в ней живут люди. Три года они жили, толком не зная, что творится за пределами района. А сегодня его обитель захватили, не сделав при этом ни единого выстрела. «Я думаю, нас эти двое», — произнес Артак, разминая шею. «Сходили в военстрой рассказали о нас». «Опять ты за старая, Жека устало потер глаза. «Ты их сам потащил в гимназию». Они тебе сказали, что идут в центр города. Они просили провести их к военстрою. Ты не о том думаешь. Отсюда нужно валить. Здесь теперь небезопасно. Хотя бы потому, что те, кто пришел из гимназии, могут рассказать о событиях, которые там произошли. Знают двое. Знает и морская свинка. Пора рвать когти отсюда. И чем скорее, тем лучше. Где твой друг говорил точка сбора? Морской культурный центр. Собирайся. На все про все минута. «Десантура, вы с нами?» здоровики молча кивнули. «А вот и ладушки!» Сиплый, Артак и два десантника спустились к проходной, наткнувшись на Андрея, раздающего обещания хорошей жизни, окружившей его толпе. «Как нам встретиться с вашим руководством?» Бесцеремонно влез в разговор Артак. «Зачем?» Андрей удивленно посмотрел на него. «Нужно обсудить некоторые формальности, чтобы потом не было недопонимания». «Глава нашей коалиции находится в госпитале. Это бывшая городская поликлиника на проспекте Ленина. Вы вчетвером туда собрались?» «Думаешь, не дойдем?» «Я дам вам двоих людей, знающих маршрут. Мне тоже пора идти. Рад был познакомиться с вами». Андрей вышел на улицу в компании пятерых бойцов. «Это ненадолго», — подумал Артак и пошел следом. «Норд-Ост свирепствовал». Порывы ветра отыляли ветки старых акаций, как нитки. Погода только подогревала негативные мысли Артака, которые он тщетно пытался выбросить на задворки разума. Андрей со своими людьми стояли чуть в стороне. Один из них что-то доказывал ему, показывая в сторону парка Ленина. «Наверняка сейчас пойдут к больнице, встретятся с Кириллом и Русланом и будут хвастаться, что захватили тюрьму». Похоже, что Антона пустили в расход. «Жалко, пацана. Только жить начинал». К Артаку подошли двое. Первый с винторезом, оснащенным улучшенным прицелом. Второй с таким же автоматом, как у Кирилла. Где только раздают такие игрушки? Я Игорь. Это мой напарник Денис. С этой минуты наше поручение выполнять беспрекословно. Мое слово здесь главное. Это не обсуждается. Из вас мы не знаем только имена здоровяков. Игорь посмотрел на десантников. Иван, ответил первый. Иван! — повторил второй. — Оба Иваны? — Ну, кто первый сделает дурость, будет называться болваном, чтобы можно было различать вас. Денис улыбнулся шутки своего предводителя, глядя на непроницаемые лица здоровяков. Игорь молча пошел по Пархоменко в сторону проспекта Ленина. Остальные пошли следом. Метров через пятьдесят Артак обернулся и увидел, что, вопреки его ожиданиям, отряд Андрея пошел вниз от тюрьмы к улице Энгельса в сопровождении четверых людей. Пятый же быстрым шагом возвращался в СИЗО. Мысли тут же выстроились в другом направлении. И если бы Андрей сейчас пошел к горбольницу, Артака бы уже никто и никогда не переубедил, что именно Кирилл его кинул. А так все сходится. Одни пошли в военстрой, другие в гимназию, а эти пришли к ним. перестрелка, которую они слышали, нападение людей с гимназии на его друзей. Артак чуть не взвыл от злости, прежде всего на себя, за то, что подумал плохо о человеке, которого всегда уважал. Теперь оставалось добраться до МКЦ, а для этого нужно избавиться от нянек. Отряд вышел на улицу Свердлова и повернул налево к проспекту Ленина. Взгляду Артака открылась унылая картина разрушенного района. Из домов по стороне, где находилась когда-то школа, остался целым только один. Угловая девятиэтажка на пересечении с улицей Исаева. По другой стороне все дома, вплоть до памятника «Матрос с гранатой», превратились в мешанину бетона, арматуры и остатков вещей. Всей этой жуткой кашей была завалена дорога, и так невольно задумался, как же его сопровождение собирается пересекать эти завалы. Возле памятника, который был еле различим из-за руин домов, гордо возвышались две мертвые свечки, такие же по форме, как и возле прибоя. До этого Артак старался не покидать пределы своих владений, доверив эту заботу другим людям. Но после того, как запасы в округе иссякли, пришлось искать пути решения проблемы. Не хватало еще бунта из-за отсутствия продовольствия. Ни один раз он слушал вечером рассказы о том, как теперь выглядит город, но не мог даже представить грандиозности разрушений. Все гнались за богатством, обрушали мировые экономики, свергали неугодных лидеров, а закончили все тотальным разрушением мира. Кто первый начал, теперь уже не важно. Пути обратно нет. Не получится отмотать пленку и вернуть ми миру былое великолепие. Ну что встал? Давай топай! Артака ощутимо толкнули в плечо. От неожиданности он запнулся и почти что упал, в последний миг сумев сохранить равновесие. Артак собирался высказать все, что он думает о новоявленных лидерах, но краем глаза увидел, как за угол дома с улицы Пархоменко спрятался человек с оружием. А вот это уже не есть хорошо. Никто их никуда не поведет. Если есть маршрут, зачем приводить людей к завалу? Нужно срочно что-то предпринять. Няньки тоже неудачно расположились, один в голове, другой в хвосте отряда. Нужно от них избавляться, пока они не сделали то же самое с ними. Артак судорожно перебирал варианты в голове, но задача решилась сама собой. Денис, шедший сзади, пошел к главе отряда. Артак тихо и коротко свистнул идущим впереди десантникам. И через секунду в унисон прозвучали два выстрела, оставив после себя два бездыханных тела на асфальте. Артак же, резко развернувшись, дал очереди по углу дома, из-за которого еле заметно торчала дуло автомата. «Живо заберите у них оружие через дорогу во двор!» «Жека, прикрой!» Десантники не заставили повторять поручение дважды и быстро разоружили два трупа, не погнушавшись обыском, который добавил по магазину к полученному оружию. В доме, который Артак Сиплым держали на прицеле, промелькнул силуэт на втором этаже. Одновременно с ним из-за угла дали короткую очередь, заставив упасть всех на землю. «Второй этаж кто-то занял, надо уходить! Мы на открытой местности, перестреляют, как свиней, и все тут!» Артак хоть и понимал, что всем и так это понятно, но сдержаться не смог. Нужно было дать хоть какой-то выход эмоциям. Сиплый выпустил очередь по окнам второго этажа. Выхватил у одного из десантников винтарь и пустился бежать во двор девятиэтажки, петляя, чтоб сложнее было попасть в спину. Перспектива умереть его не привлекала, а вот пострелять через оптический прицел самое то, лишь бы десантура прикрыла. Сзади застрекотал автомат. Забегая во двор, Жека видел, что напарники последовали его примеру, но продвигаются медленно, постреливая по окнам и углу дома. Теперь главное успеть. Перескакивая через ступеньки, он забежал в квартиру на пятом этаже и занял огневую точку в комнате. Приложив руки к губам, дождался, когда пройдет очередной порыв ветра и сымитировал звук кукушки два раза, дав понять, что готов прикрывать друзей. Оптика выцепила силуэт на втором этаже, и следом винтарь выплюнул свинцовую пулю, оборвав чью-то жизнь. На улице стало подозрительно тихо, если не брать во внимание завывание ветра. Нападавших было явно несколько, и Сиплый был уверен, что они выбрали другую стратегию. Ответом стали выстрелы, выгрызшие бетон этажом выше. Стреляли нецелес, примерно через два дома по Пархоменко в сторону тюрьмы. Но это мелочи. Его позицию обнаружили, и это значит, что нужно срочно уходить. Из двора дважды ухнул Филин. Команда в сборе. Все целы и ждут его. Забежав на кухню, которая была через стенку с его первой огневой точки, он сделал почти десяток прицельных выстрелов по окнам домов, чтобы сбить противника с толку новой позицией. И, рухнув на землю, ползком пробрался в прихожую. Ответ пришел незамедлительно, в виде шквала автоматного огня, накрывшего и кухню, и комнату. Стреляли минимум из семи автоматов из двух сторон, что означало только одно. Неведомый противник занял сектор от Исаева до Свердлова. Оставаться здесь точно не нужно. Вчетвером против семи, конечно, можно повоевать, но не сейчас. Из двора еще раз ухнул Филин, расставив все точки над «и». Сбегая вниз по лестнице, Жека старался отогнать дурные мысли о том, что все сложилось бы иначе. Останься он в СИЗО. Теперь же они втянуты в непонятную чужую войну, а он даже не знает, что ждет его в конце пути. Хотя порой неведение намного лучше, тем более, что готов он всегда только к самому наихудшему развитию событий. Потом будет не так обидно, если действительно все пойдет наперекосяк. Вылетев из подъезда, он сам не заметил, как попал в цепкий захват. Хотел матюкнуться, но и рот тут же зажали. Напротив вырос Артак, приложив палец к губам. Жека кивнул. и десантники тут же отпустили его. Опережая его вопрос, Артак повел дулом автомата в сторону двора. На детской площадке возвышались маленькие холмики, похожие на миниатюрные вулканы. «Двигаемся только по плитке. Это кроты. Кирилл рассказывал о них». «Я могу ошибаться, но за нами идут человек семь. Они заняли позиции от Исаева до Свердлова, а эта многоэтажка как раз расположена между ними». Он посмотрел на Артака, в руках которого был 104 АК. «Мне нужно закрепить АКС за спиной». Пока Сиплый надевал ставший на время ненужным автомат через голову, чтобы висел по диагонали на спине и не болтался, из-за дома раздались выстрелы. Но были скорее, чтобы знать, остался ли снайпер на месте. И если он сейчас не обозначится, то станет ясно, что он снялся с точки и можно беспрепятственно идти во двор. «На пустой детской площадке особо не повоюешь». Многоэтажка стоит под прямым углом. Первая часть переходит с проспекта Ленина на улицу Исаева. В центре второй части имеется широкий проход, который выводит на улицу Энгельса. Можно пойти на Энгельса через проход и затеряться во дворах, но туда же ушел Андрей со своими людьми. Есть также вариант пройти возле гостиницы к улице Шевченко, от нее в высотке и продолжить путь через парк. «Десантура, что за прикол с именами? Насколько я помню, вы братья?» «Серега старший, Илья младший». «Шутка юмора», — улыбнулся Илья. «Мы, когда были на Ближнем Востоке, попали в разномастный батальон. Кого там только не встретишь, от африканца до канадца. Для них все русские Иваны. А вот и вошло в привычку». «По несколько лет знаю людей и узнаю о них все новые подробности. Ладно, бог с ним, времени в обрез. Ваше мнение?» «Через гостиницу», — не задумываясь, — ответил старший. В высотках можно занять позицию. Главное сейчас избавиться от хвоста. Я уверен, что этот ваш Андрей, который он же мага, понял, что нам его руководство не впилось никуда, и мы прекрасно знаем, куда отправились твои друзья. Найдя предлог уйти, мы должны встретиться с ними. Те, кто идут за нами, посланы выяснить точку сбора. Я бы так сделал. Тогда к гостинице. И не забывайте о кротах. Артак и десантники обошли площадку, стараясь держаться ближе к стене многоэтажки. Норы одним видом вызывали страх. Они никогда не видели этих зверьков, которых Кирилл называл кротами. Но проверять, правда это или вымысел, не было абсолютно никакого желания. Артак внутренне корил себя за дурные мысли, но теперь у них другие заботы. Отвязаться от преследования и попасть в МКЦ, минуя при этом подарки отравленного войной мира.